Эпилог. Транспорт ГР-15-4044 дрейфовал рядом с «Ниагарой» — боевым фрегатом «Звездного флота». В сравнении с массивной тушей грузового корабля фрегат казался небольшим — 320 метров в длину, 40 в ширину. По бокам серебристой сигары выступали башни аннигиляторов, тянулся от носа до кормы гребень энергоприемника — а над ним поблескивала антенна дальней связи, параболоид, соткнутый с хрустальных нитей. Он медленно вращался, и мысли Тревельяна текли в такт его плавному окружению. Ивар сидел в рубке транспорта перед обзорными экранами. Отсюда, с дальней границы звездной системы, солнце Хтона выглядело рубиновой каплей на фоне бархатистой тьмы. Чудилось, что некий вселенский ювелир желает похвастать своим сокровищем, явив его человеческому взору. Там, около красного светила, мчался по своей орбите невидимых тон, уносил частицу жизни Тревельяна, точно так же, как другие миры забрали себе его дни и месяцы, оставив только память. Но память была крепкой. «Не ожидал, что вы появитесь так быстро», — произнес он, не спуская взгляда с далекой звезды. «Знаете, Марк, очень приятно, когда о тебе беспокоится, но все же я чувствую себя виноватым. Прислать фрегат из-за столь незначительной персоны, тем более, что поводов к тревоге ровным счетом никаких». Марк Дарлан, командир Неагары, усмехнулся. «Не обольщайтесь, Ивар. Фрегат как раз соответствует вашему рангу координатора». — Будь вы консолом фрик, сюда прислали бы крейсер. — Ну и на том спасибо. Откуда вы идете? И куда? — С Дингана Пхау на Роун. Доставили дипломатическую миссию в сектор тырукси и оказалось, что к вам мы ближе всех. Дистанция одного прыжка. Кроме того, я уже летал в провале. Фигура Дарлана парила в воздухе, закрывая переборку и часть массивного кожуха АНК. Примечание 46. «Он находился в рубке своего корабля, присутствуя рядом с Иваром лишь визуально. Молодой и бравый офицер Звездного флота с нашивками командора». Примечание 47. «На фрегатах, согласно давней традиции, летали такие вот орлы из капитанского резерва, занимавшие со временем мостик крейсера». «Не все, разумеется. Крейсеров было меньше, чем фрегатов». Однако насчет Дарлана не приходилось сомневаться. «Этот будет капитаном крейсера», — подумал Ивар. «Даже Коммодором. Хватка есть. Возможно, и в Адмиралы выйдет». "Мне получено предписание», — сообщил Дарлан. «У его плеча закружился световой цилиндр с темными значками глифов». «Я должен определить астрономические характеристики данной системы, но это вторая из моих задач». Первое – оказать вам помощь. С применением силы, если возникнет такая необходимость. А если не возникнет? Тогда получить от вас информацию и действовать по обстановке. Собственно, по вашему совету. Травельян заворочился в кресле, устраиваясь поудобнее. До появления Ниагары он успел принять душ, поплескаться четверть часа в бассейне, переодеться и отобедать. Салат, бифштекс, яблочный пирог и красное вино. Чувство сытости было столь же восхитительным, как ощущение чистого тела и легкой одежды. «Совет будет таким. Отправляйтесь на свою базу», – произнес он. «Я перешлю вам свои видеозаписи, все, что зафиксировано мной и моим роботом, плюс краткие комментарии. Ознакомьтесь с этими материалами и передайте их в штаб флота и консулат ФРИК. Иного сейчас не требуется». На лице командора Дарлана мелькнула тень разочарования. «Вы уверены, Ивар?» «Абсолютно, Марк. Ни с кем не надо воевать, никаких силовых акций, никаких превентивных ударов, даже разведка не нужна». «Не нужна», — подтвердил Травельян. «На первом этапе вполне достаточно моих наблюдений. Их рассмотрят, обсудят, проанализируют и, я надеюсь, пришлют хорошо подготовленную экспедицию». «Вероятно, с военным эскортом. А вы сами, Ивар, что вы намерены делать сейчас?» «Отправиться на пекло. Срочная миссия, Марка. Я уже опаздываю. Закончим беседовать, и я перейду в режим разгона». Командер с минуту размышлял, поглядывая на световой цилиндр с инструкциями. Затем произнес. «Изучение ваших материалов требует времени». «Положим, я сделаю это в ближайшие часы и выясню, что должен что-то предпринять. Возможно, понадобится ваша консультация, а вас тут не будет. Поэтому скажите, Ивар, что здесь произошло, ваши выводы, интегрированное заключение, я могу его услышать?» Тревериен почесал затылки. «Не хватало только, чтобы вы сочли меня фантазером. Понимаете, друг мой, выводы и заключения — это слова, а видеозапись — конкретные факты». Если первое предшествует второму, это может привести к непониманию. Особенно, если мы говорим о событиях почти невероятных». Брови его собеседника приподнялись. «Вы боитесь за свою репутацию?» «Нет. Скорее, за ваш рассудок». Командер Дарлан негромко рассмеялся. «Напрасные опасения. Ну, Ивар, признавайтесь, во что вас угораздило вляпаться?» «Нас» подчеркнул Ивар, «не меня, а нас, все земное человечество». «У этой звезды обитала гуманоидная раса, современная Даскинам и уничтоженная ими миллионы лет назад. Опасные существа. Я не о Даскинах, а об этих гуманоидах. Очень опасные. Воинственные и, вероятно, очень жестокие. Даскины решили, что они нарушают равновесие в галактике и расправились с ними». Перебросили в нашу эпоху. Люди в результате вымерли, но осталось несколько киборгов, и у каждого целый арсенал. В основном метатели плазмы и боевые роботы. Челюсть у Дарлана отвалилась. Он пошевелил губами, потом глубоко втянул воздух, припечатал рот ладонью и опустил веки. Наступила тишина, но Ивар будто бы слышал, как его собеседник считает, стараясь успокоиться. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Ключ на старт. Глаза командора раскрылись. Какого дьявола? Вы меня разыгрываете, координатор Тревельян? Произнес Антоном, не сулившим ничего хорошего. Я предупреждал. Плохо, когда слова опережают факты. Со вздохом заметил Ивар. Ну ничего, ничего. Посмотрите запись, поверите, успокойтесь. Я отправляю вам все материалы. Он отдал приказ бортовому компьютеру. Над передатчиком метнулись и тут же исчезли неяркие сполохи. Пакет информации ушел на Неагару, И были в нем пустыни Хтона, рассветная буря и городские руины, утесы с провалами пещер, сумрачные подземелья и орды сокрушителей. Воздушные машины, гигантские роботы Матаймы и арсеналы Форданта, его живые отпрыски и сам огромный мозг, паривший в вышине над цилиндрическим залом. И было пока необъяснимое — четыре мраморные статуи на широкой площади среди мусорных куч. Вспомнив об этом, Тревериан откинулся на спинку кресла и произнес «Последний комментарий». В одном из городов планеты я обнаружил скульптурную группу, изображающую Лоона Эо. Находка особой ценности. Прошу обратить внимание. Командер уставился на него со странным выражением. Видно, решал, верить или не верить чудесам. Наконец, морщины на его лбу разгладились, губы шевельнулись, и Тревельян услышал. Прошу извинить мою несдержанность. Сказанное вами меня поразило. Но вы понимаете, Ивар, все это так необычно. Даскины, путешествия во времени, киборги с их арсеналами роботов и люди. Такие же, как мы? Их идентичность земному человечеству или отличие от него установят специалисты, сказал Ивар. Но если судить по внешнему виду... Погодите, вы ведь сказали, что люди вымерли. Несколько экземпляров сохранились. В этом-то и проблема, Марк. На планете имеется генетическое хранилище, и, в принципе, можно восстановить эту расу. Но нужно ли?» Тревельян сделал паузу. «Мне кажется, что древние не зря отправили их к нам. Есть тут какой-то умысел. Они гуманоиды, и мы гуманоиды. Значит, нам решать их судьбу». «Такой вопрос мне моей компетенции». Дарлан поднялся и отступил в вглубь рубки. «Теперь стали видны экраны, залитые тьмой провала» изогнутый подковый пульт и сидевшие перед ним офицеры «Это вне моей компетенции», — повторил командор «Вы правы, Ивар, и я последую вашему совету отправлюсь с докладом на Рон. Ивар тоже покинул кресло и, прощаясь, склонил голову «Это разумное решение желаю успешного полета до встречи, Марк» «До встречи, Ивар» голограмма растаяла «До встречи», — подумал Тревельян «До встречи Марк, до встречи Иор». Так распрощались они с дедом. Что делает сейчас его советник? Чем он занят? Вспоминает ли о нем? Он подавил чувство горечи. «Ваша инструкция, эмиссар», — спросил бортовой компьютер. «Начать предполетную подготовку, затем продолжить рейс по штатному расписанию». Справившись с приступом тоски, он спустился с мостика, вышел в коридор палубы А и остановился у портрета Анны Кей. Она улыбнулась ему, протянула руку. В ветер взметнул ее платье, зашелестел в листве жасминовых кустов. «Ивар, наконец-то!» «Я вернулся, моя красавица, вернулся, как обещал. Прошло лишь несколько дней». «Я этого не заметила. Ты ведь знаешь, я оживаю только тогда, когда ты рядом». «Знаю». Они помолчали, потом Анна спросила. «Как прошла твоя экспедиция? Все в порядке?» «Нет, мне пришлось оставить на планете нечто бесценное. Своего родича и друга». Рот девушки удивленно округлился. «Разве ты летишь не один? Кроме тебя я никого не видела». «Он не совсем человек», пояснил Тревельян. Анна вздохнула. «Я тоже не совсем человек». «Могу я его заменить?» «Нет, девочка, понимаешь, каждый из близких дарит нам что-то свое. Один — покровительство и мудрость, другая — сочувствие и любовь. Каждый дарит свое, и потому близкие незаменимы». Ее ресницы опустились, милая личика стала грустным. «Жаль, но я сделаю, что смогу. Ты ведь найдешь меня на земле. Ты обещал, что отправишься туда, когда закончишь свою миссию». «Отправлюсь» произнес Тревериан. непременно отправлюсь. Пол под его ногами чуть заметно дрогнул, прозвучали и затихли звуки знакомой мелодии. Тревериан слушал их, склонив голову к плечу. Предполетная подготовка завершилась, и корабль начал разгоняться.